глава пятнадцатая Проснулся Руслан от того, что Мила в панике попыталась вскочить с дивана, на котором они устроились. Тихо. Пришлось незаметным жестом прижать паникующую к дивану. Что? Тут же она показала безумным взглядом на мирно сидящую Лизу, занятую своими делами. Она давно здесь. Мы уснули вчера, бывает. Лиза все утро смотрит сказки. И ты видел? Зашипела как кошка мило «Мне нужно было подпрыгивать как ошпаренному и убегать? Она уже увидела меня». Руслан старался говорить шепотом. Лиза в это время сидела в углу комнаты и слушала что-то в наушниках на планшете. Похоже, пользовалась случаем посмотреть лишнюю серию про любимых волшебниц, пока мама спала. И тебе не стоит устраивать светопредставление. Спокойно встанешь, умоешься. А ты... Мила в ужасе повела головой, будто пыталась скинуть пугающее видение. «Я тоже спокойно встану», — сказал Руслан. «Все, перестань паниковать. Самое страшное уже случилось. Но, как видишь, все живы, здоровы, невредимы». Он легко улыбнулся. На кухне Лиза заявила, что в выходной день она завтракает только шоколадными шариками. Уговор есть уговор. Мила, скрипя сердце, согласилась. Руслану был предложен более калорийный завтрак. Сама хозяйка квартиры ограничилась чашкой крепкого кофе. А когда Костя у нас ночевал, вдруг заявила Лиза, наворачивая любимое лакомство, он утром ел хлопья. Он всегда ест столько хлопья на завтрак. Мюсли. Лиза глянула на Руслана, довольная собой. Мила молчаливо посмотрела на Лизу, потом перевела взгляд на Руслана, который, в свою очередь, с интересом наблюдал, за изменениями в лице Милы. «От них всегда утром пахнет белым вином», сокрушенно сказала Лиза, тяжело вздохнув. «От кого?» – поинтересовался Руслан, не отводя взгляда от побледневшей Милы. «От Кости и дяди Сани», – развела ладушки в сторону Лиза, мол, «Неужели непонятно рассказываю? Они пьют белое вино, прозрачное и противное». Она сморщила хорошенькое личико, Становясь похожей на маму, когда-то сердилась или о чем-то сосредоточенно думала. «Когда сбегают от своих грымз продолжила малышка. Дядя Саня сказал, что они с грымзой планируют родить поскребыша. Лиза с минуточку помолчала, решая что-то про себя. «Не понимаю, зачем им рождать поскребыша, если лучше родить ребеночка?» Руслан пытался не давиться смехом, отворачивался к окну. Все-таки вопрос стоял серьезный. не до глупых смешков. И правда, зачем рожать поскребыши, если лучше ребеночка? Может, пусть лучше Костя рождает поскребыша? У дяди Сани четверо детей, по поскребыши у него не рождаются, только девочки и мальчики. Лиза озадаченно вздохнула. Мам, а где моя нотная тетрадка? Мгновенно переключилась она с решения глобальной проблемы отдельно взятой семьи дяди Сани на куда более насущные нужды. У тебя в столе, конечно, спокойно ответила Мила. «Пойду позанимаюсь. Потом погуляем вместе». Лиза обратилась напрямую к Руслану. «Обязательно погуляем», — кивнул он. «Ну, Масипусечка, ты дала жару», — прыснул Руслан, когда Лиза степенно вышла из кухни. «Я?» — наигранно возмутилась Мила. «И Лиза, между прочим, права. Зачем Сане поскребыш? Родили бы ребеночка. Ребеночки у Сани с женой отличные получаются», — фыркнула она. «А тебе не нужно домой?» «Ты ведь встречаешься на выходных с детьми?» – опомнилась Мила. «Встречаюсь, но сегодня не надо. Я предупредил, что буду занят. Заранее сводил Лизу на шоу, а Макса в зоопарк. Совсем немного времени провели вместе, но я не могу разорваться. Проведу выходные с вами. Раз уж Лиза меня, похоже, не выгоняет. Не то спросил, не то утвердил Руслан. Они провели вместе выходные. Изредка стали проводить совместные вечера. Мила, Лиза и Руслан». Мила по-прежнему предпочитала, чтобы Руслан приезжал, как раньше, ночью. «Не хочу, чтобы Лиза привыкала к тебе», — заявила она уверенно. «Ты мама», — не спорил Руслан. Только иногда передавал Лизе игрушки, книги или волшебные аксессуары для волшебниц, всегда самые актуальные в девичьем коллективе одноклассниц. Вечерами, когда Руслан все же присутствовал в жизни маленькой семьи, он играл с Лизой в компьютерные игры, установил парочку удобных приложений на ее планшет, но самая большая заслуга Руслана состояла в крыльях, которые он принес однажды. Они крепились на любое платье и сверкали переливами волшебной пыльцы. Лиза еще была в том возрасте, когда высокие технологии, и знания мироустройства легко сплетались в воображении с волшебством. Она с легкостью верила в колдовские свойства пыльцы, заклинания и волшебную палочку. При этом была уверенным пользователем компьютера, планшета и смартфона. Руслан договорился с Милой, что придет ближе к вечеру. Мила была не в настроении спорить, поэтому согласилась. Тем более Лиза горела желанием самостоятельно испечь пирог, а потом лично угостить желанного гостя. Как бы настороженно не относилась Мила к Руслану, как бы ни старалась оградить от привязанности Лизу, Она признавала, что ей импонирует его открытость в общении с дочкой. Он не заигрывал и не заискивал, не пытался подкупить ребенка. Подарки, знаки внимания всегда были в разумных пределах, и именно такие, о которых мечталась Лиззи. К тому же мужские руки оказались кстати в квартире Милы, словно сами собой починились болтающиеся розетки, примостились вдоль стен бесчисленные провода для компьютера, спрятались под палентуса и кабель-каналы. Одним словом, Мила чувствовала, что начинает сдавать позиции, расслабляется, начинает доверять Руслану настолько, что если не поощряет его дружбу с Лизой, то не препятствует точно. Совершенно недопустимое отношение с ее стороны, безответственное. Однако в тот вечер Руслан не появился и не позвонил. Его телефон был либо вне зоны, либо он попросту не брал трубку или скидывал звонок. Мила сделала несколько безуспешных попыток дозвониться. и переключила свое внимание на Лизу. Малышка поминутно подбегала к двери и выглядывала в окно в ожидании Руслана, который не только не пришел, как обещал в гости, но и проигнорировал телефонные звонки.